Глава 7 Ты вернулась. После привала стало еще жарче, поэтому вести себя скромно и дальше кутаясь в плащ совсем не хотелось. Точнее, Франческе эта идея не понравилась еще утром, когда Алик закутывал ее в свою одежду. У этого мужчины сквозила какая-то маниакальная идея спрятать ее в свои ткани. А пометуя его дихой вспышки гнева вчерашним вечером, Франческа не хотела лишний раз злить этого мрачного типа. Но плохое забывается быстро, поэтому, когда ей стало жарко, она расстегнула застежку на плаще и скинула его рядом с собой на козлы. Возница, который всю дорогу напряженно молчал рядом с ней, покосился в ее сторону, когда она снова села на свое место. Замерев на мгновение, он аккуратно и незаметно отодвинулся еще дальше. Куда-то на самой край лавки. Но не настолько незаметно, чтобы Франческа этого не увидела. Так же, как она просто физически чувствовала, что ее спину буравит тяжелый взгляд мужчины, ехавшего рядом с повозкой. Не выдержав, женщина оглянулась и сразу же наткнулась на мрачные, неодобрительные серые глаза. «Что?» — не смогла она сдержаться. «Мне жарко!» Конечно, ее возгласно не возымел никакого воздействия, и выражение на лице мужчины не сменилось. Он молча продолжал сверлить ее взглядом. Краем муха Франческо услышала какой-то резкий и незнакомый звук, тихий свист, а затем за спиной раздался хрип поздницы. Женщина сразу повернулась обратно и посмотрела на человека рядом с собой. Из его груди торчал короткий арбалетный болт, с серым оперением. Но мужчина, хрипя, тянул на себя поводье, пытаясь остановить лошадей. Под этим команду голосом, как привыкли эти послушные животные, он не мог. Сидевший только хватал ртом воздуха, на его губах пузырилась кровавая пена. Франческа в ужасе замерла, уставившись на возницу. Вдруг в мозгу что-то переключилось, и тело стало действовать само собой. Новое восприятие мира быстро оглядело раненого человека и сделало вывод, что ему уже не помочь. Стрела пробила легкое, и это только вопрос времени, сколько еще он протянет. В голове сразу формировалась четкая мысль, что нужно спрыгнуть с полоски, потому что здесь она как на ладони. И то, что в нее не прилетела еще одна стрела, было лишь удачей. Поворачиваясь, женщина отстраненно вспомнила, что это был арбалетный болт. И если у нападавших всего один лучник, то ему нужно время на перезарядку. Откуда я вообще это знаю? Удивленно подумала она, когда длинные пальцы схватили ее за грудки и дернули вниз. Женщина полетела с телеги. Алик услышал звук выстрела и даже заметил просвистевший рядом болт. Он мгновенно дернул лошадь за поводью, останавливая ее и спрыгнул на землю. Сделав два быстрых шага к повозке, он, не особо нежничая, просто сдернул Франческу с кодил, досадуя на то, что в прошлой жизни ее уже самой не было бы на таком высоком, просматриваемом месте. Сердце готово было вырваться из груди, только ему пришла мысль, что первый болт мог уходить в нее. «Беатрис, на пол!» — крикнул он, ловя Франческу. «Защищайте королеву!» — одновременно с этим раздался еще один крик. Крепко прижимая к себе женщину, охотник упал и перекатился под телегу, навалившись на Франческу сверху. «Ты цела?» — хрипло воскликнул он, совершенно безумным взглядом осматривая женщину в своих руках. «Да цела я, цела!» Только сейчас Франческа начинала осознавать, что происходит. Сердце бешено колотилось от выброса адреналина. Полеты и кувырки и спокойствие тоже не способствовали. Придавленная к земле тяжелым мужчиной, который не собирался выпускать ее из дальних объятий, она начала задыхаться. «Но это ненадолго», — пробурчала она. «Если не решил сам переломать мне кости, то отпусти». Услышав ее ворчание, Алик немного успокоился и слегка разжал руки, сместившись на землю рядом с женщиной. Вдохнув полную грудь воздуха, Франческа начала обращать внимание на звуки вокруг. Там царил какой-то хаос. Слышалось ржание лошадей какие-то крики и отчетливый металлический звон мечей. «На нас что, действительно напали?» — испугалась она. Совсем рядом, прямо над головой, послышался глухой удар, будто в деревянный болт телеги что-то стукнулось. Это был еще один болт. Охотник нахмурился. Повозку продолжали обстреливать, и стражники пока ничего не сделали с арбалетчиком. Судя по звукам, атака была хорошо продумана, и на их отряд нам намкали мгновенно. А убийство возницы нужно лишь для того, чтобы телега сразу остановилась. Как бы он не хотел оставлять Франческу, но от стрелявшего нужно избавиться. И в повозке находилась его сестра, которая была совершенно беззащитна. Вот, возьми. Мужчина вытащил кинжал из поясных ножен и вложил его Франческе в руку. «Оставайся здесь!» Он неохотно выпустил ее из рук и перекатился, выбираясь из-под телеги. Оставшись на корточках, охотник убедился, что жеребец, на котором он ехал, все еще находится рядом. Алик выпрямился, приблизился к коню и отцепил от седла свой арбалет франческо перекатилась на живот, чтобы лучше видеть происходящее. Рядом с телегой переминались лошадиные ноги, а затем в землю уперся арбалет. В его острыме встал сапог Алика, и женщина увидела, как в натяжении поднялись деревянные плечи, и оружие пропало из вида. Мужчина отвернулся от повозки, внимательно осматривая горы вокруг, и, стоя за жеребцом, чтобы не хлопотать болт, Судя по частоте выстрелов, нападавших был только один арбалетчик, и он, в отличие от тех, кто уже сражался рядом, сидел, укрывшись на позиции. Проследив направление первого выстрела, Олег прищурился, увидев движение напротив. Противник вскидывал свое оружие для следующего выстрела. Охотник нажал на курок, посылая болт. Раздался звук спускаемой тетивы, и мужчина в горах упал на Алик огляделся. Вокруг шло сражение. Нападавших оказалось двое больше, но все были пешие. Здесь у конных, очевидно, больше преимуществ. Скорее всего, на этом месте устроили засаду, привязав лошадей где-то в лесу, чтобы незаметно напасть на их отряд. Беатрис позвала Алик, опуская арбалет, который теперь оказался больше не нужен. Я в порядке. Раздался голос сестры из повозки. — Больше стрелять не будут, — сообщил он. — Не выходи и не поднимайся. — Хорошо, — ответила она, даже не намереваясь спорить. Конь Алика вдруг резко заржал и отшатнулся от дерущихся мужчин, которые навалились на его бок, отбиваясь друг от друга мечами. Жеребец махнул головой и подался вперед, открывая Алика дерущимся. Молодой королевский стулка отступал под натиском явно превосходящего его противника. Именно юноша ткнулся в лошадиный бок, отбивая сыпавшиеся удары. Не думая, Олег сделал быстрый шаг вперёд и схватил за шкирку молодого человека, просто отшвырнув его в сторону, освобождая себе путь к противнику. Не останавливаясь, он двумя мощными ударами выбил меч из рук мужчины и проткнул его грудь. Отпихнув умирающего ногой, Олег выдернул из его тела клинок. Нападавший упал на спину, покрывавший землю слой белого тумана. Охотник нахмурился, увидев, как дымка колышущимися полосами наползает на дорогу. Но у него не оставалось времени об этом подумать. В поле зрения возник здоровый наемник, огромными шагами надвигавшийся на него. Из такого положения... Франческе были видны только ноги сражающихся, и это вселяло надежду, что пока там такая суматоха, никто не будет заглядывать под повозку. В правой руке она сжимала костяную рука от кинжала. ощущение от этого казались очень знакомыми и успокаивающими. Женщина медленно выдохнула, крутя головой и пытаясь понять, насколько все плохо. Длинные щупальца белого тумана заползали под телегу покрывая землю под ней колышшимся Марио. Франческа нахмурилась, видя, что вокруг нее все становится белесым. Она оперлась локтями в землю, чтобы приподнять лицо над этим туманом, окутавшим ее со всех сторон, будто одеялом. Ощущения при этом были такие странные, будто еле осязаемые, почти бесплотные руки, состоящие из белого Марио, легли на ее плечи. Медленно и нежно прозрачные ладони двинулись вдоль ее ключиц и, заключив лежащую в объятии, снова сомкнулись на плечах. Франческа замерла, боясь дышать от ощущения вполне реальных прикосновений. «Хм». Прямо над духом раздался низкий завораживающий голос, в котором можно было угадать улыбку говорившего. По телу пробежали мурашки но это ощущалось скорее страха, нежели от нежных объятий. Ты вернулась. Женщина не могла больше выносить этого реализма поэтому упала на землю и перекатилась вбок, выбираясь из-под телеги и из этого странного тумана. Франческа распрямилась, прижавшись спиной к деревянному борту. Вокруг действительно шел бой. Ни в каком сне или кошмаре она не могла себе представить, что может оказаться в такой ситуации. Мужчины бились друг с другом на мечах, звенящих во время ударов. На земле уже лежало несколько человек. Некоторые стонали и хватались за разные части тела, некоторые не двигались. Над дорогой стоял отчетливый металлический запах крови. За спиной она слышала конское ржание и такой же звон скрещиваемых мечей. Взгляд Франчески бесцельно перемещался между сражающимися в попытке понять, где может быть опасность и что дальше делать. Прямо перед собой она увидела Алика. Мужчина держал в руках длинный широкий меч, чуть расставив ноги для большей устойчивости. Перед ним стоял огромный здоровяк, не уступающий охотнику в росте. Только он был в полтора раза тяжелее, прямо человек-гора. Противник наносил устрашающий мощный удар, который легко и уверенно принимал меч Алика. Охотник тетка отбивал каждый удар, поворачиваясь и стремясь нанести укол в ответ. Движения выглядели уверенными и просчитанными, а выражение лица — спокойным и внимательным. Ни тени злости или нетерпения не проскальзывала его в облике. В отличие от здоровяка, рычащего и сжимавшего зубы при замахе и очередном выпаде. Такую плавность и размеренность, исполненную с явно тяжелым длинным мечом, Франческа видела впервые. Хотя она не разбиралась в технике никакого боя, но со стороны это выглядело завораживающе. Посреди криков и звона оружия женщина стояла, уставившись на красивого черноволосого мужчину. Совершенно случайно краем глаза она заметила движение за спиной Алика. Если бы Франческа не разглядывала его так долго, возможно, увидела бы раньше, как один из нападавших сражался справа от нее. Ранив королевского стражника, который упал на землю, хватаясь за руку и выпуская меч, наемник повернулся к Алику и со спины быстро приближался к нему. Отбив очередной тяжелый удар, охотник сделал пару скользящих шагов, полностью повернувшись спиной к Франческе и к наступавшему мужчине. Женщина широко распахнула глаза, видя, что Алик не успеет ничего сделать. Он выглядел полностью сосредоточенным на мощных ударах здоровяка, не дававшему ему отвлечься ни на секунду сердце Франчески сжалось это зазнание, что этого мужчину, который совершенно неподавающим образом вел себя с ней, сейчас могут убить. Даже не осознавая, что делает это она сама, женщина поудобнее перехватила кинжал и метнула его в наступающего наемника. Лезвие глубоко вошло ему в спину, и тот сразу же стал заваливаться вперед. За последние годы Алик побывал в очень многих сражениях и научился чувствовать опасность. Да и это непрекращающееся сражение ему порядком надоело. Пора его заканчивать. Поэтому, почувствовал что-то неладное за спиной, вместо того, чтобы принять очередной удар, нанесенный сверху, мужчина заранее опустил меч и, сделав замах снизу вверх, силой ударил в ответ. Противник не ожидал такого маневра и не успел отреагировать и поменять свою траекторию. Вместо того, чтобы приземлиться на меч Алика и проверить, сможет ли тот устоять на этот раз, клинок нападавшего взлетел вверх, вместе с руками, державшими ее. Не теряя ни секунды, плавным движением охотник развернулся назад, но увидел, как человек за ним с перекошенным от злобы лицом падает вперед. Вместо того, чтобы напасть. Когда тело свалилось лицом на дорогу, в спине наемника он увидел торчащий кинжал с белой костяной рукоятью. франческо какого черта?» Пророчал Алекс мгновенно улетучившимся спокойствием. Он поднял глаза и посмотрел в сторону повозки, где оставил этот кинжал Франчески, и где она должна была опрятаться. Женщина стояла перед телегой и удивленно смотрела на свою поднятую руку, переведя взгляд на лежавшего передалека мужчину. «Я сказал тебе оставаться на месте!» — выкрикнул он, закипая от гнева. Но его слова потонули в шуме битвы. Краем глаза охотник заметил, что его противник опускает выбитые вверх руки. В крайне раздраженном состоянии Алекс схватил меч одной рукой и наотмашь ударил им наемника, полоснув остро отточенным лезвием по его жемоту, вскрывая его, как мешок с зерном. Зрелище выпадающих внутренностей выглядело настолько отвратительным, что Алик тут же отвернулся, тем более, что у него сейчас появилась совсем другая проблема. Франческо, Франческа непоимающе смотрела на мертвеца, лежавшего на земле в нескольких шагах от нее, в которого она, не задумываясь, метнула кинжал. Помимо того, что точно знала, что не смогла бы этого сделать, потому как нож ей использовалась только для нарезания пищи, она еще и убила человека, спасая Алика, но сама отняла чудо-жизнь. Подняв глаза, Франческа увидела того самого мужчину, для которого это сделала его лицо исказило дикая ярость. Поскольку темный, пылающий гневом взгляд был направлен на нее, то не возникало никаких других предположений, что она была тому причиной. Мгновенно придя в себя, женщина резко мотнула головой и со словами «Ну уж нет!» метнулась в сторону, обегая телегу с заднего борта и, не разбирая дороги, со всех ног припустила в лес. «Чёрт тебя дери, Франческа! Стой!» Этот громоподобный окрик она услышала, но остановить её было уже невозможно. Охотник наклонился над упавшим человеком и вытернул у него из спины кинжал змеи на ходу убирая его в ножны. «Что опять творит эта женщина?» — рычал он. Вид Алика был настолько пугающим, что даже свои отшатывались, убираясь с его дороги. Проходя мимо одного из нападавших, мешающего ему пройти, потому что сражался с королевским стражником, охотник со спины полоснул его мечом, не задумываясь о честности своего удара. Получивший ранение, вскрикнул, изогнувшись дугой и подставившись под смертельный удар своего противника. То, что происходило на поле боя, Алика больше не волновало. Даже если бы сейчас земля рядом с ним разверглась, и всё полетело в бездну, это не заставило бы его оглянуться или остановиться. Он снова терял Франческу, отчего его сердце сжималось и готово было разлететься на мелкие части. Мужчина только на секунду остановился рядом с телегой, в которой находилась его сестра чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Беатрис оставалась на месте и не выходила наружу, оконные во главе с королем надежно держали оборону, к этому времени окружив повозку кольцом. Широкими и шагами Алик направился в лес по следам непослушной ускользающей добычи. На этот раз Франческа бежала по улицу в кроссовках и ее передвижения оказались довольно быстрыми. Но она бессмысленно неслась вперед, продираясь сквозь заросли и пышные кусты. Когда женщина в очередной раз откидывала с дороги мешавшую ветку, то почувствовала, что какими-то длинными иголками снова расцарапала тыльную сторону руки. Беглянка немного притормозила. Франческа огляделась, поняв, что забралась глубоко в лес и остановилась, переводя дыхание. Чем дольше она стояла, тем отчетливее понимала, что у неё нет цели. Последние сутки в голове был сумбур и каша, и постоянная мысль, что ей нужно хотя бы ненадолго покинуть этих людей, чтобы убедиться самой в том, что действительно находится в каком-то другом мире. О том, что будет после этого, Беклянка пока не позволяла себе думать. Сейчас она после разыгравшейся битвы, странного тумана и бешеного взгляда Алика, она, конечно, рванула прочь под воздействием скопившихся мыслей и предположений. Вот она свободна. А что дальше? Если поверить в то, что биатрис вызывала дракона, но вместо этого нечаянно затащила её в мир, то и вернуть обратно она тоже может. Но захочет ли А еще они несколько раз упоминали какого-то герцога. И, судя по разговору, он тоже знал, как выставить дракона. Хотя, судя по последствиям, Франчески начало казаться, что эти ребята или невнимательно читали свои свитки, или просто делают что-то не так. Но в любом случае стоит увидеться с герцогом и попросить у него помощи, если откажет Беатрис. Так, Убедив себя, что ее бегство случилось вовсе не от взбешенного страшного типа, который не отходил на нее ни на шаг, а только чтобы найти другие варианты возвращения домой, Франческо кивнул своим мыслям. Глубоко задумавшись, она зацепилась с кроссовкой за какой-то корень и чуть не упала, ухватившись рукой за шершавый ствол дерева. Ругаясь про себя, на чём свет стоит, и на то, что по лесу почти невозможно ходить вообще, а передвигаться, ничего не задевая, не ломая, невозможно в принципе, женщина остановилась.